Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к Перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами полудни.